раздумьем, сомнением, и, как писал Эрнст Миних, увлеклась чтением книг, что в те времена считалось делом диковинным и барышень до добра недоводящим. Анна поздно вставала, небрежно одевалась и причесывалась, даже на одном из немногих известных портретов Анны и ее голова повязана платком. С неохотой и страхом выходила она на сияющий паркет дворцовых залов. Такую нелюдимость Анна Леопольдовна сохраняла и в дни своего правления, ей всегда было неловко в большом обществе, и правительница предпочитала малолюдные собрания друзей и хороших знакомых, с которыми она играла в карты или сидела у камина. О шумных, веселых праздниках и маскарадах при ней никто и не заикался. Изоляция принцессы Анны была прервана лишь летом 1739 года когда австрийский посол маркиз де Ботта от имени принцессы Антона Ульриха и его тетки, австрийской императрицы, официально просил у императрицы Анны Ивановны руку принцессы Анны и получил, наконец, благосклонное, по крайней мере, с виду согласие русской государыни. инициативу в этом деле принадлежала императрице Анне Ивановне. Поначалу она не хотела думать ни о каком наследнике, Ей, ставшей императрицей в 37 лет после долгих лет унижений, бедности, ожиданий, казалось, что жизнь только начинается. К тому же ни племянницы, ни ее будущий супруг императрице совсем не нравились, а потому она затягивала решение этого скучного и, казалось, ненужного для нее брачного дела племянницы. Судьба принцессы Анны Леопольдовны весьма беспокоила фаворита императрицы Анны Ивановны, герцога Берона. Видя демонстративное пренебрежение Анны Леопольдовны к своему заморскому жениху, Берон в 1738 году пустил пробный шар. Через посредницу, придворную даму, он попытался выведать, не согласится ли принцесса выйти замуж за старшего сына герцога Петра Берона. При этом он заранее заручился поддержкой императрицы, а то обстоятельство, что Петр был на шесть лет младше Анны, не особенно смущало герцога, ведь в случае успеха его замысла. Бероны породнились бы с правящей династией и посрамили бы тем самым ловкачей предыдущих времен Меньшкова и Долгоруких, которые пытались сделать то же самое. Но Анна Леопольдовна слишком высоко ставила свое царственное происхождение и с возмущением отвергла притязание низкородного Бирона. Она сказала, что, пожалуй, готова выйти замуж за Антона Ульриха. Все-таки он принц из древнего германского рода. К слову сказать, принц, жених ее к тому времени возмужал, он поучаствовал волонтером в русско-турецкой войне 1735-1739 годов, показал себя храбрецом под Очаковым, за что удостоился чины генерала и ордена Андрея Первозванного. 1 июля 1739 года молодые обменялись кольцами. Антон Ульрих вошел в зал, где происходила церемония обучения, одетый в белый золотом атласный костюм. Его длинные белокурые волосы были завиты и распущены по плечам. Леди иронда стоявшей в зале рядом с своим мужем, пришла в голову странная мысль, которую она и поделилась с своей приятельницей. Я невольно подумала, что он выглядит как жертва. Удивительно! Как случайная, казалось бы, фраза о жертвенном агнце стала мрачным пророчеством. Ведь Антон Ульрих действительно был принесен в жертву династическим интересам русского двора. Но в тот момент все думали, что жертвой была невеста. Она дала согласие на брак и при этих словах обняла свою тетушку за шею и залила слезами. Какое-то время ее величество крепилось, но потом и сама расплакалась. Так продолжалось, несколько минут, пока он конечно, посол не стал успокаивать императрицу, а обергов-маршал принцессу. После обмена кольцами первой подошла поздравить невесту цесаревна Елизавета Петровна. Реки и слез потекли вновь. Все это скорее походило на похороны, чем на обручение. Сама свадьба стояла через два дня. Великолепная процессия потянулась от дворца к церкви Рождества на Невском проспекте. В роскошной карете лицом к лицу сидели императрица и невеста в роскошном серебристом платье.